Патрульная сотня, возглавляемая Дейном Борнхальдом, возвращалась к лагерю в сторожевой холм. Впрочем, теперь это уже была не совсем сотня. К одиннадцати седлам были привязаны завернутые в плащи тела, а еще 23 человека было ранено. Троллоки устроили хитрую засаду. Потери могли оказаться тяжелее, не будь чадо закаленными и хорошо обученными солдатами. С его отрядом у троллоков номер не прошел, но Борнхольда не могло не тревожить, что уже третий патруль подвергается нападению, причем нападению из засады, а не в случайной стычке. И засады троллоки устраивали именно на те патрули, которые возглавлял лично он. Похоже, другие разъезды их вовсе не интересовали. Это не могло не наводить на тревожные размышления, Солнце садилось. В окнах деревенских домов, по большей части прилепившихся к склону холма, загорелись огни. Среди соломенных крыш выделялась одна, черепичная. Крыша таверны «Белый вепрь», стоявший на самом гребне холма. В другой раз Борнхольд, возможно, и заехал бы туда выпить кружечку венца, несмотря на то, что стоило местным жителям увидеть белый плащ со знаком солнечной вспышки как вокруг воцарялось молчание. дэн и выпивал-то нечасто, но порой ему просто хотелось видеть вокруг не солдат, а обычных людей. Тем более, что вскоре они забывали о его присутствии и принимались болтать, как ни в чем не бывало. В другой раз он непременно бы туда завернул. Но сегодня ему хотелось побыть одному и подумать. Вокруг разноцветных кибиток а их в полумиле от подножия холмов стояло не менее полусотни, царило оживление. Мужчины и женщины в еще более ярких, чем их фургоны нарядах, проверяли упряжь, упаковывали и грузили скарб. Похоже, странствующий народ решил оправдать свое название и с рассветом отправиться в дорогу. «Фаран!» – здоровенный сотник пришпорил коня и приблизился – Борнхольд кивнул в сторону становища лудильщиков. «Скажи их ищущему, что если он хочет уехать, пусть ведет своих людей на юг. Только на юг!» Согласно картам, другого пути за Торен, кроме как через перевоз, не было. Но Дэйн уже понял, что карты точни далеко не всегда. Но никто не должен покидать Двуречи, иначе оно может превратиться в западню для него и его людей». И еще, Фаран, нет нужды пускать в ход сапоги или кулаки. У этого райна их старшего, есть уши. Как прикажете, лорд Бонхальд. Судя по голосу, сотник был слегка разочарован. Коснувшись латной рукавицей, закованной в сталь груди, он повернул коня и поскакал к стоянке Туатаан. Поручение пришлось ему не по нраву. Но, как не презирает фаран странствующий народ, он хороший солдат и сделает все, как велено. Вид военного лагеря преисполнил Борнхольде гордостью и довольством. Стройные ряды шатров и конвизей указывали на то, что и в дальнем походе чада Сведа не забывают о порядке и дисциплине. Даже в этом покинутом светом месте. А в том, что оно покинуто сомневаться не приходилось. Недаром троллоки здесь так и кишат. Правда, не жгут местные фермы, а это значит, что не все здешние жители предали тени Кое-кто остался чист, тогда как прочие кланялись и поддакивали «Милорд, как вам будет угодно, милорд!» А стоило отвернуться, поступали по-своему. И они прятали Айсседай. Два дня назад, к югу от Торена, чадам удалось убить стража. Это был именно страж. Такие плащи имеют только они. Борнхольд ненавидела Айсседай, продолжавших использовать силу, будто мало им разлома мира. Если их вовремя не остановить, они того и гляди устроят новый разлом. Хорошее настроение растаяло, словно весенний снег. Взгляд его остановился на палатке. В которой содержались пленники. Оттуда их выводили на прогулку, раз в день и поодиночке. Никто из них даже не пытался бежать, зная, что расплачиваться за это придется остальным. Да далеко и не убежишь, разве что на шагов в любом направлении. Два десятка чад неотступно наблюдали за пленниками. Борнхольд стремился исключить даже малейший риск. Как известно, Беда не приходит одна, но ну и чрезмерной суровости по отношению к пленникам он не допускал. Ни к чему зря будоражить местных жителей, так ведь и до бунта недалеко. Бояр тупица, а Фаран того хуже. Хотел видеть или сам допрашивать пленных. Борн хоть в упрошателях не состоял и методов их не одобрял. И он не намеревался позволять Фарану даже приближаться к этим девушкам, хотя ардает и ты уверяет, что они приспешницы темного. Приспешницы, не приспешницы. Борнгольда это сейчас не особенно волновало. По правде сказать, его интересовал только один приспешник, причем куда больше, чем все троллоки и айсседай вместе взятые. Только один. Перенайбара. Дэн да не очень верил, что этот парень водится с волками, да и не в волках дело. Зато бояр рассказал ему, как этот тайбара заманил его, Дэйна, отца, Джеффрома Борнхольда, в смертельную ловушку на мысе Томан. Отец погиб от рук проклятых приспешников темного, этих шанчан, и их союзница Асседай. Пожалуй, если в ближайшее время никто из луханов не заговорит, придется позволить баяру потолковать с кузнецом по-своему». Уж тогда кто-нибудь из них разговорится. Или сам Лухан, или его жена, увидев, что выделывают с ее муженьком. Но так или иначе, на след Перина он выйдет. Когда Борнхельд спешился у шатра, его уже поджидал бояр. Лорд бросил взгляд на оттеснившуюся в стороне горстку палаток, откуда повеял ветер, и поморщился. Они там не отличались чистоплотностью». — Похоже, Ордейт вернулся. — Да, милорд, — промолвил бояр и умолк. Борнхальд вопросительно взглянул на него. — Они говорят, что к югу от лагеря произошла стычка с троллоками. Двое погибли, шестеро ранено. — Кто погиб? — тихо спросил Борнхальд. — Чадо Джолин и Чадо Гаманис, лорд Борнхальд. Выражение худощавого со впалыми щеками лица бояра — Не менялась никогда. Бонхольд медленно стянул латные рукавицы. Погибли именно те двое, которым было приказано следить за Ордейтом. Стараясь не повышать голоса, он заговорил. «Передай мастеру Ордейту мое почтение и...» «Нет, никаких любезностей. Пусть этот мешок с костями явится ко мне. Именно так и скажи. А вздумает возражать, приведи силой» ступай. Пытаясь держать гнев, Борнхольд зашел в шатер, опустил полог и с ворчанием достал из походного стола карты и шкатулку с письменными принадлежностями. Ардейд, должно быть, считает его дураком. Дважды он посылал своих людей с этим типом, и дважды его извещали, что они погибли в стычке с троллоками, причем все остальные оставались целы. И всегда это происходило на юге. Этот человек просто помешан на Эммондовом лугу. Правда, Борнхольд и сам мог бы разбить там лагерь, если бы не... Впрочем, теперь в этом нет необходимости. Лухан в его руках, и стало быть, рано или поздно он заполучит перина Айбара. А случись, что из сторожевого холма легче отступить к Таренскому перевозу. Сначала военные соображения, а уж потом личные. Тысячный раз Борнхольд задумался о том, почему лорд-капитан-командор послал его сюда. Здешний народ не очень-то отличается от людей, живущих в других краях, разве что рвение к выявлению приспешников темного у местных жителей маловато. В других селениях всегда находились доброхоты, желавшие избавиться от нежелательных соседей и охотно помогавшие чадам искоренить приспешников. Двуреченцы же кроме разве что жителей Таренского перевоза, лишь угрюмо таращились на клык дракона и, кажется, вовсе не считали отверженными тех, на чьих дверях он был намалеван. И еще эти троллоки. Знал ли Пейдро Найл, что здесь объявятся троллоки? Вроде бы не должен. Откуда? Но если не знал, зачем отправил в такую глушь столь сильный отряд? И почему, света ради... Лорд-капитан-командор навязал ему этого одержимого. Откинулся полог и в шатер с самодовольным видом вошел Ордейд. Его изысканный, шитый серебром серый кафтан был засален и заляпан грязью. Торчавшая из ворота тощей немытая шея придавала ему сходство с черепахой. «Добрый вечер, милорд Бонхальд! Чудесный и славный вечер!» Сегодня в его речи слышался отчетливый лугарский акцент. — Ордейд, что случилось с чадами Джолином и Гаманисом? — Страшное невезение, милорд! Едва мы столкнулись с троллоками, как чада Гаманис бесстрашно! Не сдержавшись, Борнхольд ударил его по лицу стальной рукавицей. Ордейд пошатнулся, поднес руку к рассеченной губе и посмотрел на окрасившую его пальцы кровь. Улыбка не исчезла с его лица, но стала злобной, ядовитой, змеиной. «Вы забыли, молодой лорд, от кого я получил свои полномочия? Стоит мне сказать слово, и Пейдро Найл спустит с вас шкуру, а потом вздернет на виселицу. Если только ты останешься в живых, чтобы сказать ему это самое слово, да?» Ордейт скривился. На губах у него выступила слюна. «Вы должны сотрудничать», — прошипел он. Лугарский акцент исчез, но голос зазвучал более уверенно и властно. Борнхальд даже лугарский говорок предпочитал этому окрашенному, плохо скрываемым презрением тону. «Тень окружает нас, лорн Борхальд. Она повсюду. Страшны не троллоки и не мурдралы. Они — наименьшее зло» куда опаснее трое приспешников, выросшие здесь. Они могут погубить мир. Темный пестовал их семи тысячи лет, если не больше. Рандал Тор, Мэтт Коутон, Айбара, вы знаете их имена. Здесь, в этом краю, высвобождаются силы, способные растерзать все сущее. по Порождение тени блуждают по снам, овладевая умами, и сердцами людей оскверняя их души. — Эта земля, сама земля, заслуживает кары. Покарайте ее, и они явятся, явятся все. Рандал Тор, Мэтт Коутон Перенайбара. Последнее имя он произнес почти с нежностью. Борнхольд нервно вздохнул. Он понятия не имел, откуда этому типу известно, Кто именно больше всех интересует его, Дэйна? Просто однажды Ардейт дал понять. Знает. «Я скрыл то, что ты натворил на фейме Айбара. Карать их! Карать!» В голосе Ордейта звучало безумие, и на лбу выступил пот. «Карать без жалости! Шкуры со всех содрать! И тогда эти трое явятся!» «Я скрыл это по необходимости!» Повысил голос Борнхайд. Он и вправду не мог поступить иначе. Выйдя случившееся наружу, ему пришлось бы иметь дело не только с угрюмыми взглядами. Не хватало ему вдобавок к тролокам, еще и бунта. Это я скрыл. Но мириться с гибелью своих людей не намерен. Такого я не потерплю. Ты меня слышишь? Чем ты занимаешься? Почему скрываешь свои делишки от чад света? «А вы сомневаетесь в том, что тень пойдет на все, лишь бы остановить меня?» «Что?» «Вы сомневаетесь в этом?» Ордейт доверительно склонился к нему. «Но ведь вы сами видели серых людей!» Бортхмельт призадумался. Те двое с кинжалами пробрались сквозь все кордоны, в самый центр сторожевого холма, а ведь вокруг лагеря стояли на посту пятьдесят чат света. Никто их не заметил, а обнаружил и прикончил. Обоих. Многие стали поглядывать на этого плюгавого замухрышку с уважением. Позже Борнхольд поглубже зарыл те кинжалы. Клинки их напоминали сталь, но прикосновение обжигало, будто расплавленный металл. Когда в яму с кинжалами бросили первую горсть земли, раздалось противное шипение, и взлетела облачко пара. «Думаешь, они охотились за тобой?» «О да, достопочтенный лорд Борнхальд, они готовы на все, чтобы остановить меня!» «Но ну, ты так и не ответил на мой вопрос!» «Свое дело я должен делать в строжайшей тайне!» Прошептал почти прошепел Ордейд. «Тень способна читать мысли людей, проникать в их сны. Хотели бы вы умереть во сне?» Такое может случиться. — Ты сошел с ума? Предоставьте мне свободу действий, и я найду для вас Перина Айбара. Свободу в соответствии с указаниями Пейдрана Найла. Развяжите мне руки, и Перин окажется в ваших руках. Бортхэнд довольно долго молчал и, наконец, бросил. — Прочь с глаз моих! Когда Ардейт ушел, Дэйн поежился, что общего может быть у лорда капитана командора с этим безумцем, Но если он и вправду поможет заполучить Айбара. отбросив в сторону стальные рукавицы, он принялся рыться в своих вещах. Где-то там была припрятана фляжка бренди. Человек, называвший себя ардейтом и порой сам о себе думавший как об ардеййте, Настороженно озираясь, шел через лагерь. «Тупые, невежественные орудия», — думал он, поглядывая на облаченных в белые плащи солдат. полезное орудие Без них не обойтись. Но доверять им ни в коем случае нельзя. Особенно Борнхайду. Если он начнет причинять слишком много беспокойства, от него придется избавиться». «Пожалуй...» Управляться с бояром будет гораздо легче. Но время для этого еще не пришло. У него есть и более важные дела. Некоторые солдаты за виде Ордейта почтительно кланялись. Он отвечал ему хмылкой, которую эти глупцы, наверное, принимали за дружескую улыбку. Тупые, невежественные орудия. Взгляд Ордейта упал на палатку, в которой содержались пленники. С ними пока тоже можно подождать. Недолго. В конце концов, они не более, чем наживка. Да, возможно, на ферме Айбара он и погорячился. Но ведь кон Айбара смеялся ему в лицо. А эта наглая Джослин обзывала его пустоголовым мерзопакостным замухрышкой. За то, что он назвал ее сынкаперина приспешником темного. Но ничего, он их проучил. Они получили по заслугам. Как они кричали, как горели!» не Неудержавшись, Ордейд хихикнул. Наживка на крючке. Он чуял, что один из ненавистной троицы приближается к Эмондовому лугу, откуда-то с юга. Который из них? Впрочем, это не имело значения. На самом деле важен был Рандалтор, а его Ордейд узнал бы. Слухи о том, что творится в Двуречье, еще не заманили его сюда, но непременно заманят. Ордейт даже затрясся в предвкушении. Надо, чтобы сквозь посты Борнхольда у Таренского перевоза просачивалось еще больше росказней. Услышав, что все Двуречье в огне, Рандал Тор не выдержит. Он явится сюда и угодит ему, Ордейту, в руки. Сначала он совладается с Рандом, а там из с башней. Башня вернет все, чего он лишился. Все, принадлежавшее ему по праву. Все шло превосходно, как по часам, несмотря на упрямого тупицу Борнхольда, пока не появился этот новый со своими серыми людьми. Ордейт запустил пальцы в сальные волосы. Его сны должны принадлежать только ему. Он больше не марионетка, которую управляют мурдралы Отрекшиеся, или даже сам темный. Теперь он дергает за ниточки. Им не под силу остановить его, не под силу убить. Ничто меня не убьет. Оскалившись, бормотал он. Меня никогда. Я сумел выжить со времени тролоковых войн. Пусть не весь, пусть только часть, но сумел. Ордейт резко засмеялся. Он понимал, что смех его кажется окружающим безумным, но мало о том заботился. Молодой офицер-белоплащник нахмурился, глядя на него. Злой оскалар Дейта сейчас нисколько не напоминал улыбку, и юноша с нежным пушком на щеках испуганно отскочил от него. Тот заторопился дальше шаркающей вихляющей походкой. Вокруг палаток его отряда велись мухи. Хмурые солдаты отводили глаза. Их белые плащи были перепачканы, но мечи остры, и повиновались они беспрекословно. Борнхольд считал, что все эти люди еще подчиняются ему. Пейдрон Найл тоже полагал, что он, Ордейд, его творение. Жалкие глупцы. Откинув полог, Ордейд вошел в шатер и взглянул на своего пленника, растянутого между двумя вбитыми в землю кольями, такими крепкими, что они выдержали бы иконскую упряжку. Ордейд сам рассчитал их прочность, а потом еще и удвоил ее. И не прогадал. Еще чуть-чуть, и стальная цепь могла бы лопнуть. Вздохнув, он уселся на краешек походной койки. Лампы ярко горели, не оставляя даже малейшей тени. В шатре было светло, словно в полдень. Ты подумал над моим предложением? Прими его, и получишь свободу. А если откажешься, я знаю, как управляться с вашей братьей. Ты будешь умирать без конца и вечно вопить от боли. Цепи натянулись и звякнули. Глубоко забитые в землю колья заскрипели. «Хорошо!» шелестящим как сброшенные ззмные кожа голосом ответил муррал я согласен отпусти меня не все так просто усмехнулся ардейт этот исчезающий видимо считает его дураком ничего он ему еще покажет всем покажет сперва мы заключим соглашение оговорим условия когда ордейт продолжил, Мурдрал покрылся потом.